Глава тридцать четвертая. «Меня тоже ставили в игнор?» Тоном трагической героини объявила Ким Анг. Чтобы соответствовать мрачному настроению подруги, перед выходом из дома она быстро надела эффектную черную валетку. «Двадцать семь раз, и каждый раз было так же тяжело, как и в первый. «Может, Кормак умер?» — с надеждой предположила Лиса. Чтобы сэкономить время, Ким Анг сразу принесла четыре здоровенных бокала коктейля с джином. Тут Лиса сообразила, что с ними сейчас выйдет та же самая история, которая у нее всегда случается с пивом. Этого напитка она вечно перебирала, потому что стаканы слишком большие. Нет, так не годится. А с другой стороны, горя оно все синим пламенем. «За то, чтобы оказалось, что Кормак умер», — объявила Ким Анг. Подруги чокнулись. Лиса вздохнула. «Он ведь ростом с кошку, да? Похож на лысого крота? И нос у него больше головы. Ким Анку удрученно покачала головой. Вы «Вот уж не думала, что он так тебя очаровал». «Я тоже», — выпалила Лиса. «Я только сейчас поняла. Вот в этот самый момент, наверное, мне просто не хватало романтики. Ты уверена, что влюбилась не в его дом?» «Ну, дом мне, конечно, очень нравится», — призналась Лиса, вспоминая уютный огонь в камине и деревянную лестницу. «Что и требовалось доказать ободряющим тоном», констатировала приятельница. «Ты просто перенесла положительные эмоции с коттеджа на хозяина. О чем ты мечтаешь, так это о собственном жилье, а не о кормаке?» «Может быть», — мечтательно произнесла Лиса. «Значит, сам он парень никудышный». «Жуткий урод!» И Ким Анг принялась вдохновенно врать, чтобы уберечь подругу от сердечной боли. «У него на ногах по семи пальцев, а уши как лопухи». Ростом примерно мне по поясу линяет, как собака. Повсюду волос валяются. А уж какая-то вонища, это просто ужас. — Серьезно? — спросила Лиса, допив огромный бокал почти до дна. — Надо же. А в доме у Макферсона ничем не воняло. Там наоборот. Скорее пахло приятно миндальным шампунем. Лиса тоже начала им пользоваться. — Ну, разумеется, — подтвердила Ким Анг. — Если хочешь знать мое мнение, ты счастливо отделалась. Еще по бокальчику.